Через полгода после описываемых событий, здание совета, закрытый конференц-зал. Итак, Герсомс, вы предполагаете, что это дело рук Ганса Хьюза? Все верно. Вы тщательно провели расследование. Еще как, мои люди обошли все участки с бывшими стайными прикормами и опросили очевидцев. Под описание подходит только один человек, способный на такое: Ганс Хьюз. Так он мстит нам. Откуда он знает про прикорм? Я вас умоляю, — снисходительно улыбнулся Солнц. За это время он успел расположить к себе нескольких советников и заслужить славу эксперта в некоторых щепетильных вопросах. Хьюз — представитель высшей аристократии. Если вы думаете, что он не может анализировать наши решения, то ошибаетесь. Ганс был в курсе политики невмешательства в стайный бизнес. «Этот ублюдок поплатится!» «Из-за него стройматериалы взлетели в цене!» «Никто не хочет покупать новые дома!» «А я плачу за крысиные усы в тридорога, Стукнул по столу Фабш, глава крупнейшей строительной компании в городе. «Двадцать точек перебито! Двадцать!» Заорал он в конце. «Успокойтесь, Ваша Светлость!» «По нашим сведениям, он уже покинул пределы Андервуда и близлежащей колонии. Вы уверены?» — Есть гарантии, что его грязная компашка не всплывет где-то еще? — спросил Доменца. — Такого я вам обещать не могу, но в последний месяц не замечено никакой активности. Сейчас во всех местах охоты замаскированы наши люди. Хьюз так и не объявился, и, думаю, еще долго не появится. — Почему вы так уверены? — Емирова Руда, — лаконично ответил Рочестер. «Думаете, он ушел искать оазис?» «Всем носителям нужна подпитка, так что пока его нет, предлагаю усилить работу наших штабов». «Без обид, но мы и так прилично отстегиваем вашим армейским товарищам, а результатов что-то не видно», — проворчал Шанталь, самый старый представитель совета. «Все потому, что этого мало. Мы никогда не воевали против жнецов и носителей». «Враг совершенствуется. Мы тоже не должны отставать», — спокойно пояснил Сомс, зная, что этот дед все равно скоро провалится в полудрему. «Да, кстати, что там по жнецу и вашему бывшему подопечному? Кажется, его Саймон звали?» — спросил председатель совета. «Я думаю, оба либо мертвы, либо давно за пределами Андервуда. С чего такая уверенность? Может, они объединились в банду?» и только и ждут наших ошибок. Как я уже говорил, Хьюз – телепат, а по докладам с уничтожением А. Угрозы стало понятно, что и жнец, и мой бывший ученик Саймон невосприимчивы к воздействию ментальных атак, либо обладают стойким иммунитетом. У Ганса Хьюза психическое расстройство в связи с изнасилованием матери. Парень настолько помешался на месте, что вжился в личину другого человека – и долго им притворялся. Он никому не доверяет, у него нет друзей, только последователи. Получив такую силу, он будет контролировать все свое окружение и не потерпит независимости. Это вопрос времени. Либо Саймон с Ником уйдут, либо подчинятся. Последнее категорически исключено. К сожалению, такая могущественная сила попала в дурные руки. А вы бы предпочли, чтобы в ваши мыкнул Шанталь. «Ни в коем разе, ваше светлейшество. Я считаю, что на собаку надо надевать цепи, а бешеную отстреливать». «Хорошо, здесь мы получили передышку». «Спасибо, Герсомс». Председатель обратился к начальнику тайной полиции. «Что там по темным?» Сорокалетний мужчина, до этого, неприязненно смотревший на выскочку Рочестера, стал и с достоинством доложил. «Обе операции прошли успешно». Наши заградительные отряды износителей и красных оттеснили от туннелей армию насекомолюдов. На северном направлении даже получилось разбить лагерь и организовать поставку продовольствия. Мы открываем для себя новые территории. Да, только непригодные для жизни, — заметил Солнц. Он был в штыках с этим спецом. Еще и имя у того дурацкое — Луи. Очередной отпрыск богатеньких родителей. «Вы только тратите деньги казны на дорогие забавы. Не перебивайте, Герсонс. Свое мнение выскажите после доклада», – выступил арбитром председатель совета. «Прошу прощения, просто переживаю за судьбу своей страны». «Это похвально», – качнул головой чиновник. «Продолжайте», – велел он Луи. То земцы на контакт не идут, мы встречаем отчаянное сопротивление». Потому я хотел бы попросить удвоить финансирование операции. Он внимательно следил за выражением лица Сомса, хмыкнувшего снисходительно. Остальные тоже задумались. Ведь никакой прибыльности, кроме поднятия престижа, эта авантюра не сулила. Вы хоть представляете размер затребованной суммы? Каждый день на кислотном уровне обходится нам 100 тысяч коинов. Чтобы удвоить бюджет, нам нужны веские основания. «Да, предложите нам перспективу», — скрестив пальцы, попросил один из вечно молчавших советников, тот, кого Сомс определил в негласные правители этого города. Луи выдержал эффектную паузу и ответил. «Конечно, я бы не стал озвучивать такую просьбу просто так». Сомс внутренне напрягся после этих слов. «Пока наши парни штабов занимаются поимкой новых угроз и борются за каждого носителя», Я нашел идеальное решение проблемы. Скажите, Сомс, сколько сейчас уходит времени, чтобы поймать и выследить угрозу? Порядка двух недель, без запинки ответил он. А что, если я скажу, что мы можем делать носителей чуть ли не каждый день? В конференц-зале повисла тишина. «Объяснитесь», – попросил председатель совета. «Пока мы занимались бесполезной деятельностью...» С особенным наслаждением выделил он это слово, то выяснили, что насекомолюды это ослабленные угрозы. Убив темного, есть вероятность получить новую силу, ну или пополнить сосуд сильной душой. Тут как повезет. Что вы имеете в виду? Мои бойцы убили порядка 30 темных. 10 из них получили новые способности, остальные остались пустышками. А вы пробовали этих пустышек? Повторно отправлять в бой. Я понял вашу мысль, да, мы это проверили. К сожалению, стать носителем у них не получилось. Но сильные маги нам ведь тоже нужны. Значит, треть. Хм, это отличный результат. В таком ключе, я думаю, следует пересмотреть наши взгляды. Да, господа? Услышанное воодушевило совет. Еще бы, ведь недавние позорные поражения... Всего лишь отгорские людей навевали страх за собственную судьбу. Если целый штаб не может справиться со жнецом или простым носителем А или Б угрозы, то о каком спокойствии идет речь? Луи одержал безоговорочную победу и получил трехкратное увеличение бюджета. Совет хотел в срочном порядке закрыть проблему слабости армии. Перспективы огромные. Теперь они могли расширять границы еще дальше, открывать больше оазисов. Добывать доселе невиданные ресурсы и продвигать алхимию с артефакторикой на новый уровень. Однако Сомс не был этому рад, ведь сей факт отодвигал его от задуманного. Минуло полгода с тех пор, как компания беглецов скрылась из Андервуда, ошиваясь по колониям. Паганец Луи теперь станет фаворитом. Только не сейчас, когда Рочестер почти взял его вожжи в свои руки. Ему стали доверять задачи сверхположенных обязанностей. А два советника и вовсе погрязли в долгах, заняв у него денег на 15 миллионов и коинов. «Урод! Чтобы я позволил какому-то молокососу диктовать мне свою волю?» В таких мыслях прошло его возвращение на службу. Совещание закончилось, и знать разбежалась по своим имениям. Роскошью свободного времени Сомс не обладал. Он всего лишь первогодка в совете. Так что бумажная работа и прочая черная служба легла на его плечи. Он не жаловался, так везде, и в армии, и в жизни, куда бы ты ни пришел. Если хочешь чего-то добиться, заслужить признание, будь добр, отпахай. И сон спахал. Что там, Барнс, где бумаги по-южному? спросил он своего секретаря, молодого парнишку лет 25. Все здесь. Чиновник достал под мышкой кожаную папку и мигом нашел нужный документ. «Вот!» «Отлично! Что-то еще?» Поднял бровь Рочестер, бегло осматривая содержимое. Неурядицы на службе никогда не убивали его из колеи. Он работал как машина, умея отключать эмоции. «Да, я хотел кое-что с вами обсудить». Секретарь высунул голову за дверь и вернулся, щелкнув за движкой. «Что-то важное?» Сонс не обращал на него внимания, погрузившись в бесконечные цифры расходов и доходов. Отсюда он и получал самую чистую информацию – кто, что и сколько. Барнс? Парень бережно взял разрисованный ритуальный нож со стены. Рочестер любил холодное оружие и обставил кабинет по своему вкусу. Везде висели искусные образцы мастеров разных эпох. В частности, то, что держал в руках секретарь, имел тысячелетнюю историю. Аккуратней. Он стоит как малая колония, облизав указательный палец, пробурчал советник, но вскоре оторвался от документов. Ты чего? У меня послание от Ганса Хьюза. Сказав это, парень надрезал ножом ладонь и закрыл глаза. А когда открыл, те почернели. Здравствуй, Сомс!» Рочестер медленно отложил бумаги. Понимая, что если враг добрался в самое сердце совета, то с легкостью мог его убить. А если не убил? Да, ты правильно мыслишь. Если я тебя не убил, то у меня есть предложение. Ты садись, в ногах правды нет. Сомс опустился в кресло и внимательно следил, как тело барнца подносит глазам нож и рассматривает узор. Шедевр, оценив по достоинству, сказал Ганс. Хочешь? «Я убью этого Луи!» «Что?» — сглотнув, ответил Рочестер. «Но он же доставляет тебе столько проблем!» Секретарь подошел к столу и провел по нему ладонью, а затем потер большой и указательный пальцы, будто искал пыль. «Не отнекивайся, Я тебе предлагаю союз! Ты же сам этого хотел!» «Ты нашел оазис!» — догадался бывший военный. «Ага!» Барнс присел на столешницу, поигрывая ножом. «Мне нужен управляющий, все по чести, фантики и немного автономии тебе, а чистая власть, ну ты понял». «Согласен?» «Я все равно не могу отказаться». «Правильно», — улыбнулся секретарь. «Рад, что мы поладили. В общем, с меня Луи». «А, и да, у нас тут между собой с темными». «В смысле? Они займут место плащей». «Будут подчиняться лично мне. Никогда не любил вашу контору». После этих слов он спрыгнул со стола и воткнул нож в шею. Сомс еще никогда не видел, как человек сам себе отрезает голову. По всем законам жизни такое невозможно. Но захваченное чужим разумом тело это сделало. А после аккуратно положило ее на стол, как хрупкую вазу. На лице парня застыла блаженная улыбка. А перед тем, как умереть, один глаз заговорчески мигнул советнику. Обезглавленный сам собой, Барнс рухнул на ковер.